Глава 18. Заклятие трех лун. Наташа с ума сходила от голода. По совету дельфина она не стала есть принесенный обед, вылив содержимое тарелки в кувшин для умывания. Затем отказалась от ужина, спрятав его под кроватью. Ей нельзя принимать эту пищу, ведь дельфина сказала, что туда подмешивают какую-то отраву, которая лишает ее новообретенных сил». Несколько раз она порывалась достать спрятанный кусок мяса или немного овощей, но ее сила воли оказалась крепче, чем она думала. У Наташи была цель, ради которой стоило отказаться от еды. Желание выбраться отсюда было куда сильнее голода и она уже ощущала результаты. Чувствовала, как вены наливаются темным гламором. Он возвращался, ведь действие ягод меланж заканчивалось, и как раз вовремя. До нее доносился неясный подземный гул. Наташа чувствовала, как пол слегка вибрирует под ногами. Ритуал начался, в этом она была уверена. Значит, в замке сейчас никого нет, и никто не помешает ей осуществить задуманное. Наташа напилась воды из рукомойника, затем закрыла глаза и сосредоточилась». Центр ее груди налился приятной тяжестью. Кончики пальцев начала покалывать от переполняющей ее темной энергии. Сила вернулась. С бешено колотящимся сердцем Наташа распахнула шкаф в поисках подходящей одежды. Она собиралась подобрать удобный костюм для побега, но увидела лишь несколько потрясающе красивых вечерних платьев с пышными юбками. Черные наряды с шелкой кружев, с длинными шлейфами, расшитые драгоценными камнями. Что ж, раз ничего другого здесь нет, придется довольствоваться этим. Наташа облачилась в самое красивое платье и распустила волосы по плечам. Затем взглянула на себя в зеркало. На нее смотрела худенькая девушка с бледным, изможденным лицом, на котором выделялись огромные глаза. Она совсем не была похожа на ту девчонку, которую затянула в зеркало несколько недель назад. Столько всего произошло с тех пор. Столько событий, но всегда изменивших ее, сделавших той, кем она сейчас являлась, Наташа подняла руку и призвала тьму. Темный гламор заклубился в комнате, в облаках черного дыма зазмились красные молнии, мощный удар разнес зеркало в дребезги, и осколки разлетелись по всему будуару. Она потянулась к осколкам зеркала, и они плавно взмыли в воздух. Наташа заставила их рассыпаться пылью, а затем серебристое облачко окутало ее руку и затвердела, превратившись в черную блестящую перчатку. Недурно, сказала она. Ради такого можно и погодать. Двери распахнулись, и в комнату вбежали две горничные. За ними следовали трое центурионов с алебардами. — Что здесь происходит? — злобно спросила одна из служанок, увидев разбитое зеркало. — Снова буянишь? Мы обо всем доложим баронессе? Наташа направила руку в их сторону и сжала пальцы в кулак. Горничных вынесла обратно в коридор. Трое центурионов с грохотом взорвались, обдав все черными осколками. К потолку взметнулось пламя и искры. Наташа плавно подняла вторую руку. Дверь вырвала из стены и унесло прочь, а затем мощный заряд ее силы пронесся по залам обсидиановой башни, круша стены и резные колонны. Служанки испугановизжали, барахтаясь на полу в клубах пыли и черного дыма. Осколки черных центрионов рассыпались пылью, затем покрыли ее тело красивой стеклянной броней. Наташа покинула комнату с высоко поднятой головой и устремилась к выходу из замка. Она шагала, объятая черным пламенем и извивающимися молниями. Золотистые волосы развивались в воздухе вокруг ее лица. «Они хотели черного Джокера?» «Они его получат!» «Бест, проклятый трус!» — бушевал Скорпион. «И как я не догадался, что он выкинет нечто подобное!» «Он знал, как связать тебе руки!» — сказала Феофания. Она сидела в гостиной особняка Сухоруковых, прижимая к затылку пакет со льдом. Платон Далматский метался по комнате. Его просто трясло от гнева. Шахиня безмолвной тенью маячила у окна. «Одного не могу понять. Бест никогда не отличался особой сообразительностью, но теперь творит такие вещи. За этим точно стоит не она, зеркальная ведьма. Только она способна на такую жестокость». «В этом вы правы», — произнесла Шахиня. «Я уже неплохо успела изучить ее приемчики. Теперь я не могу выступить против них в открытую», — сказал Платон Далмацкий. «Обратиться за помощью тоже не могу». «Это действительно связывает нам руки. Придется действовать скрытно. Но пока у меня нет совершенно никаких мыслей на этот счет». «Сейчас главное — проникнуть в клуб Беста и вывести из строя компьютерную систему Башарова», — сказал Феофания. «Все может начаться с минуты на минуту». В комнату вошла Алена Александровна. На ней было красивое вечернее платье темно-зеленого цвета. Следом появилась Марьяна с большим конвертом из плотной бумаги. «Только что доставили курьерской службой», — сказала она, помахав конвертом. «Два пригласительных билета на бал в клуб «Красный дракон». Гальданская сдержала слово, хотя и не доверяю этой Мигери. Флешка с вирусом уже у меня», — сообщила Алена Александровна. «Осталось только попасть в клуб, найти Башарова и использовать все свои женские уловки». «Кто пойдет с тобой?» — спросила Феофания. «Меня и Платона там слишком хорошо знают. Нужен кто-то, кто не привлечет лишнего внимания». «Я пойду». В комнату вошла Евдокия. «В случае чего помогу». Но они видели тебя и могут узнать», — возразил Скорпион. «Хотя о чем это я?» Они видели всех нас». «Сейчас Новый год», — улыбнулась Евдокия. «Я надену маску и сольюсь с толпой». «Мы все можем так поступить», — усмехнулась Феофания. «Но кого они будут искать в первую очередь?» — произнесла Алена Александровна. «Вас двоих», — она показала на Скорпиона и Феофанию. «А мы, две блондинки, охранники не обратят на нас особого внимания». Хорошо! смирился Скорпион. Но соблюдайте крайнюю осторожность. А что делать с этим? Марьяна сдернула покрывало, состоящее на столе диоптре. «Мы вернем ее Гальданской». «Вернем, когда все закончится», — кивнула Феофания. «Все же не доверяю я этой особе, как бы она не предала нас при первой же возможности». В этот момент на столе рядом с диоптрой зазвонил телефон. «Неужели проводная связь еще работает?» — удивилась Марьяна, нажимая кнопку громкой связи. «Особняк Сухоруковых». «Это Панкрат Легостаев, следователь!» — раздался в динамике взволнованный мужской голос. «Вы новости смотрите?» «Кажется, началось. У нас в дежурной части телефоны разрываются!» Все присутствующие испуганно переглянулись. Платон включил телевизор, висящий на стене гостиной. «Никто не может дать вразумительного ответа!» — донесся до них обрывок фразы репортера. «Что это? Необычное природное явление или новогодний сюрприз для жителей города?» Происходящее на экране напоминало кадры из фантастического фильма. Телекамера снимала из окна одного из многоэтажных домов. Центр Санкт-Иренбурга был охвачен странным красным сиянием. В темное небо бил мощный луч света. Оператор поднял объектив повыше, и зрители увидели темное небо, в котором мелькали красные сполохи, похожие на северное сияние. Казалось, луч света вонзался прямо в скопление облаков, и в этом месте тучи клубились, закручивались спиралью, будто при зарождении сильного урагана». Вот черные облака раздались в стороны, и в небе появилась луна, а затем еще две меньшего размера по бокам от нее. «Три луны!» — восторженно вскрикнул репортер. «Вы когда-нибудь видели нечто подобное?» Экран неожиданно мигнул и погас. Картинка сменилась помехами. «Что происходит?» — спросила Евдокия. «Трансляция прервалась», — сказала Феофания. «Процесс начался». «Вы нас слышите?» — крикнул Скорпион в микрофон телефона. «Слышу!» — ответил Панкрат. «Но сотовые и здесь не работают, хотя я нахожусь в центре города. Только проводные телефоны и рации машин. Подозреваю, что это ненадолго. Они основательно подготовились». «Значит, вызывайте подмогу уже сейчас!» — сказала Феофания. «Потому что дальше будет лишь хуже!» Телефон вдруг резко смолк. Не было больше ни шороха, ни гудков. «Только мертвая тишина!» «Да что же это?» — всплеснула руками Марьяна. «Это?» — Феофания обвела всех мрачным взглядом. «Это Армагеддон!» Катерина дочитала заклинание открытия портала и едва не упала от сильного подземного толчка. Луч света, бьющий из хрустальной пирамиды в небо, стал огненно-красным, вокруг него с ревом закручивался спиралью смерч из огня, воды и комьев земли. Речитатив колдунов стал громче, а Дейна, Пемфредо и Эньо, казалось, увеличились в размерах. Они приближались к поверхности земли, сверкая словно три жутких багровых глаза. Свет главного магического зеркала, вращающегося на вершине пирамиды, заливал. Все вокруг он заполнил собой пределы внутреннего круга, отражался в стоящих вокруг зеркалах. Дама теней взглянула на замершего неподалеку до Пельгангера и сделала едва заметный взмах рукой. Того сорвала с места и швырнула в ближайшее зеркало. Не издав ни звука, он исчез из вида, растворившись в зеркальной глубине, и тут же яркая красная вспышка мелькнула в потоке света и унеслась ввысь в пылающие небеса. «Портал открыт!» — восторженно произнесла дама теней, повернувшись к темнейшему. «Верно!» — выдохнул тот. «Я чувствую это!» Катерина увидела, что темнейший сам еле держится на ногах. Он был очень бледен, по его лицу градом струился пот, черные щупальца впивались в каменные плиты, не давая юноше упасть. Ритуал сработал, демон поддерживал открытый портал своей силой и слабел на глазах. «Где же созерцатели?» Катерина быстро огляделась вокруг. Она видела лишь центурионов, входящих в зеркала и уносящихся вверх красными сполохами. Зорги, циклоперы, стаи стеклянных собак — все они улетали на землю. «Теперь следующий этап!» — скомандовала дама теней. «Подойди ко мне!» — приказал демон Катерине. Девушка медлила, сжимая в руках драгон. Тогда из-за спины темнейшего к ней метнулись четыре черных щупальца, покрытых блестящей стеклянной чешуей. Они обвелись вокруг Катерины, сорвали ее с места и потащили к темнейшему. Демон склонился к ней, и Катерина в ужасе замерла, решив, что он собирается ее поцеловать. Но произошло нечто другое. Темнейший закрыл глаза, шумно выдохнул, и свет вокруг них вдруг померк. Катерина обдала волной жуткого, нестерпимого холода. Это морозное дыхание проникло в ее ноздри и рот. Она словно вдохнула ледяное испарение жидкого азота. Она обессиленно рухнула на колени. Что-то заполнило ее изнутри и сконцентрировалось в самом центре груди. Катерина ощущала эту тяжесть. Когда черный дым вокруг рассеялся, она увидела, как Кирилл с закрытыми глазами тяжело рухнул на землю, словно марионетку у которой обрезали все ниточки. Он не шевелился. Четыре Центурионы откинули крышку хрустального гроба и бережно опустили в него тело юноши. Дама тени опустила крышку на место, центурионы подняли саркофаг и внесли его в одно из зеркал. «Иди за ними!» — прозвучало вдруг в мозгу Катерины. Она вздрогнула от неожиданности. «Настало время исполнить свое предназначение!» Катерина медленно поднялась на ноги. Темнейший не контролировала ее тело, но она точно знала, что он сидит внутри нее. Он собирался проникнуть на землю в ее теле. Девушка сделала шаг к зеркалу, дама теней уже ждала ее у кромки круга, но Катерина не торопилась к ней присоединиться. Она раскрыла Тетрагон и быстро перевернула несколько страниц в поисках нужного заклинания. Странно, но она не видела ничего похожего на заклятие Лич. Фрида фон Шпильца молча наблюдала за ее действиями. Когда Катерина лихорадочно перелистала всю книгу, баронесса тихо рассмеялась. — Его здесь нет, — заявила она. — Вы считали меня конченной идиоткой, чтобы я сама отдала Лич в твои руки? Катерина похолодела. «Я с самого начала знала, что замышляет твой отец», — сказала дама теней, надвигаясь на нее. «Его желание обладать моими силами видно невооруженным глазом. Он готов высосать энергию из любого существа, лишь бы самому стать сильнее и избавиться от нашей власти. Глупец! Я наперед предвидела все его ходы. Он еще ответит за свое предательство, можешь не сомневаться в этом. И «Ты тоже ответишь, как только темнейший обретет свое тело на земле!» Катерина поняла, что все пропало, их план раскрыт. Темнейший вдруг гулко расхохотался в ее голове, но и она могла преподнести им неприятный сюрприз, такой, которого они точно не ожидали. Катерина открыла тетрагон на уже знакомой странице и начала читать, как у кукол хрустальных волосы до колен из кровавой реки сыплют озим стеклянные слезы, дожимают да тело в тиски. Завопила дама теней. «Не дайте ей закончить начатое!» К Катерине тут же метнулось несколько центурионов, но послышался грохот. Сразу двое из них разлетелись в дребезги, уничтоженные чьим-то мощным заклятием. Катерина продолжала. «В имена чужие наряженные силой ведьминской стали рабы!» — Болью пыток зеркальных помазаны. Отпусти их во имя судьбы. — Мерзкая тварь! — прошипела дама теней. — Ты ответишь за это! Она выпустила в сторону Катерины извилистую красную молнию. Катерина вскинула ладонь, защищаясь. Ее тело покрылось стеклянной броней, а из перчатки возник сияющий щит красного света. Молния ударилась в него и срикошетила в сторону. Уничтожив еще одного стеклянного рыцаря, дама теней бросилась к Катерине из тошного пя. Девушка продолжала читать. «И не клич более ты полуночи, не пытай в горячем бреду, излечи души нежными тучами, да живых разбуди поутру». И дама теней издала громкий яростный крик. Со стороны пантеона послышался гулкий звук, словно где-то глубоко под землей начались подземные толчки. Это потеряли свою силу кристаллиды, спрятанные в тайнике. За спиной Катерины тихо охнула Динара. Король говорил, не веря в происходящее, уставился на девушку. «Свободен», — выдохнул он. Катерина ощущала это, даже находясь на таком расстоянии от тайника пантеона. Присутствие темнейшего значительно увеличило ее силу. Такого результата она сама не ожидала. Все кристаллиды в пантоне были уничтожены. Макс едва не упал с обсидианового постамента, когда его кристаллиды потеряла силу. Парень тут же радостно взмыл воздух и совершил кульбит, перекувырнувшись через голову. Сестры или нож злобно ахнули. Огненный дракон метнулся к парящему юноше, на тот вызвал шквал ветра, и пламя снесло дракону в сторону. — Что ты наделала? — завопила баронесса, занося руку. — Ты уничтожишь! Их. Она хотела ударить Катерину, но та увернулась. В этот момент в спину дамы теней ударила длинная стеклянная палица. Баронесса рухнула на колени и вскинула голову. К ней приближалась Динара. Теперь она шла без маски. «Ты?» — с ненавистью прошипела баронесса. «И как я сразу не догадалась! Твои дьявольские куклы расколоты!» — сказала Динара. — Больше ты не имеешь надо мной власти, как и над другими. — как ты ошибаешься! — рассмеялась баронесса и вскинула руку. В Динару устремилась яркая красная молния, но отбитая встречным заклятием угодила в одного из доппельгангеров. Баронесса со злостью обернулась. это варгамор Хельга вышла из круга двенадцати колдунов и приближалась к ней с искаженным от ненависти лицом. За ее спиной центурионы по-прежнему входили в зеркала. «Не смей больше касаться моей дочери, гадина!» — бросила Хельга. Круг двенадцати разорвался. Колдуны в замешательстве оглядывались по сторонам, но портал уже Открылся, и хрустальная пирамида вращалась вокруг своей оси все быстрее. «Ты натворила слишком много зла!» — сказала Хельга, приближаясь. «Пришла пора ответить за все!» «Убейте, старуху!» — приказала дама теней. Кира и Тамара спрыгнули с постаментов и метнулись к Хельге. Огненные и водяные драконы возникли у них над головами, готовые напасть. В этот момент сверху спекировал Малыш. Max Мощный поток ветра ударил в сестер, разбросав их в стороны. Мастер-зеркал вскинул руку и выпустил в парня молнию. Макс не успел увернуться, и удар отшвырнул его назад. Кувыркаясь, парень влетел в одно из зеркал и со вспышкой исчез. Дама теней выпрямилась и шагнула к Катерине. Но тут король говорил, грубо сжал ее горло когтистыми лапами. «Не так быстро!» Прошипел он. «Не представляешь, как давно я ждал этого момента. Кристаллиды, с помощью которой ты держала меня на привязи, больше нет». — Я с огромным удовольствием сверну тебе шею. Не сейчас, — прохрипела Фрида фон Шпильца. — Только не теперь. Оставим свои разногласия. Я поделюсь с тобой властью, ведь когда-то... Ты любил меня, — говорил. Не поздновато ли ты об этом вспомнила? — Помоги мне, и хироптеры станут править этим миром, — прошептала она. — Мне нужно закончить начатое. Делай, что хочешь, убивай любого. Пожирайте, старуха, детей, мне больше нет. «Дело дозерцали, и помоги мне, я сделаю тебя хозяином этого мира!» — говорил, отпустил ее. «Такие условия мне нравятся!» — расхохотался он. «Хероптеры больше не рабы властелинов. Отныне мы...» «Хозяева!» — в этот момент со всех сторон зазвенел боевой клич. В долину стремилось множество людей в стеклянных доспехах, в кожаных костюмах, в нарядах из шкур диких животных. Катерина тут же воспрянула духом. Это были созерцатели. В толпу центурионов и гвардейцев ударили молнии. Послышался треск электричества и звон стеклянных мечей — — Ваше время вышло, — сказала Варгамор. Лицо баронессы исказилось от ярости. — Так значит, мне нельзя трогать твою дочь? — злобно осведомилась она. — Тогда ты сама ответишь за ее предательство. Она вскинула руку и обрушила на Хельгу целую Тучу молний. Варгомор отбросила назад, и она исчезла в толпе сражающихся. Динара с криком бросилась вслед за матерью. Дама теней обернулась к Катерине. Думаешь, я не предусмотрела этого? осведомилась она. Ошибаешься! Она взмыла в воздух и вдолю долю секунды оказалась рядом с Катериной. Одной рукой баронесса выбила у нее тетрагон, другой схватила за волосы. Исполнять приказ!» — крикнула она своим приближенным. Дельфина, мастер-зеркал, сестры Леноши говорил одновременно кивнули. вся должно идти своим чередом!» А затем дама теней ринулась к зеркалу, таща Катерину за собой. Девушка отчаянно упиралась, но баронесса с силой толкнула ее вперед, и Катерина влетела в стену красного света. Она не успела и рта раскрыть, как все закружилось перед ее глазами. Катерина хорошо помнила свои ощущения при первом переходе сквозь зеркало, но теперь все было куда ярче и ощутимее. Она летела, кувыркаясь через голову, а вокруг нее бушевал ярост Вихр из огня, в лицо летели брызги ледяной воды, вокруг извивались змеи и другие подземные твари, вырванные из недр горной долины, мимо проносились созвездия и целые скопления звезд, а затем Катерина очутилась в луче ослепительного белого света и рухнула в глубокий снежный сугроб.